Которая Петр Данилович? — Дурак какой ты, Илюха, а? Ну, уступай теперь. А. Ежели аппетит есть ничего, действуй. Соблюдешь мой интерес а А каков этот самый антирес, кумекой сам? Оставшись один,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 В два ясных дня согнала с берегов весь снег, и угрюм река синела под солнцем холодным блеском. Путники все еще не могли изжить того острого ощущения, что словно ножом полоснуло их при спуске через порог. — Жжи! — нету! улыбался Ибрагим. Все еще в ушах мерещился рев диких волн,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 Как все-таки хорошо, как радостно жить на свете. А хватит ли нам припасов, Ибрагим? Пороху, дроби, совсем пустяки, хватит. Тихим вечером закат был красный, с желтыми закрайками. Ой, ветер будет, сказал Ибрагим, примечай. Действительно, с полночи разыгрался ветер. Пришлось причалить шитик крепко-накрепко. Волны с плеском ударяли в его борта. Тайга по берегам шумела. Продрогшие путники проводились рано. На песчаных отмелях крутил песок, словно зимний порой в юга. Вся река в свирепых беляках. Встречный. Вот это дрянь, сказал прохор. Проплывем плеса.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 Черкес сошел с кормы и тоже сел в гребе. Шитик пошел хатчее. Но вот миновали шиверу с торчавшими камнями, и дальше началось тихое плесо. Шитик почти остановился. Ветер бушуя рвался с налету. Мачта дрожала. Хлестал и трепался на ней красно-белый флаг. Было нестерпимо холодно. Ветер шумом врывался в рукава, хозяйничал под одеждой, охлаждал тело. По прибрежным кустам путники заметили, что шитик гонит встреч течения. Взад идем. Налегай, прошка. Но не хватало сил. Шитик настойчиво влекло обратно. Попробуем бичевой. В лямку...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 Дышал, как конь, но шитик подавался туго. Лука!